Глава пятая, в которой исполняется мечта каждого копателя. После немудрёного ужина строить планы не хотелось. Будут дни и будет дело. Когда сытная еда и усталость взяли верх и глаза начали слипаться, Коля пошёл в тёмную пахнущую пылью избушку, влез в спальник, с головой накрылся одеялом и быстро уснул утомлённый тяжёлым днём, проснувшись на рассвете, он позволил себе понежиться в спальнике лишние полчаса, оттягивая момент вскрытия таеника. Чувство у него было такое, как перед днём рождения, предвкушение подарка. Такого чувства он не испытывал с самого детства. Впрочем, в его детстве подарков было мало, так мало, Что и вспоминать об этом не хотелось. Усилием воли он заставил себя вылезти из спальника, быстро оделся в сыроватую, напитавшуюся осенним туманом одежду, умылся и не завтракая пошёл к месту предполагаемого расположения схрона. Осеннее утро уже вступало в свои права. Лопата, которую Коля оставил у раскопа, была настолько холодной, что руки стыли. Еще раз осмотрел примерные размеры перспективного квадрата и решил, что надо снимать дерн аккуратно. Вынести все сразу он не сможет, возможно, придется еще возвращаться за оставшимся, а потому придется укладывать дерн на место, на тот случай, если кто-то наткнется на партизанский лагерь. Коля стал ровными квадратами вырезать и откладывать в сторону дерн, переплетенный корнями луговой травы. Если потом аккуратно уложить её на место, весной она быстро примётся и закроет место раскопа, как его и не было. Сняв дёрн, Колян стал ошёрфить место, бросая землю в метре от ямы. Так прошло часа полтора. Наконец лопата с глухим звуком стукнулась обо что-то твёрдое. Колян стал осторожно расчищать это место. Через 20 минут полностью обнажилась ровная деревянная поверхность, что-то вроде щита из потемневших от времени небольших плотно пригнанных брёвен. Видимо, вход в схрон когда-то накрыли этим щитом, а затем закидали землёй. Колян удивился основательности постройки. Время не смогло уничтожить деревянное перекрытие Бревна, скорее всего, были сделаны из лиственницы. То и ни почем сырости влага. Другое дерево давно бы превратилось в труху. Одному не светит сдвинуть, тяжелая гадина. Стоп, а че я несу-то? Машина на что? Колян пошел к жуку, завел его, и пока тот прогревался, подошел к раскопу и стал смотреть, за что зацепить трос. В одном месте он заметил торчащее тяжёлое металлическое кольцо-скобу. Кольцо намертво приржавело в петле, но выглядело вполне крепким для выполнения своей функции. Копатель подогнал жоку ближе, поставил его так, чтобы зацепить щит за кольцо крюком троса, включил лебёдку. Через 5 минут всё было готово. Пока лебёдка натягивалась, он залез в кабину и на всякий случай включил заднюю передачу. Вдруг машину потянет к краскопу, и надо будет хорошенько газануть. Но это не понадобилось. Трос натянулся до звона, машина дрогнула, качнулась, присев на передние колёса, но бревень щит с судки дрогнул и начал медленно подниматься над отверстием лаза. Колян дождался, пока щит не встанет почти вертикально, выключил лебёдку и оставил щит висеть на привизе. Вылез из машины и пошёл к чёрному лазу. Сердце колотилось так, что грозило выпрыгнуть из груди. Вот оно. Мечта всех поисковиков, тайный схрон. Об этом мечтает каждый, кто когда-нибудь отправлялся на поиски сокровищ, но удалось найти такое единицы. Капитально сделано. Выситился Коля. Тут такой накат. Бомбу выдержала. Понятно, почему дверь столько лет продержалась и не сгнила, не испортилась. Дуб и лиственница. Лиственница в земле только костенеет, не гниет. Он начал осторожно спускаться в лаз, потом резко остановился и сплюнул. С ума схожу, что ли? Не видать ведь ни черта. Без фонаря куда я лезу? Что-то ты расслабился, Колян. А вдруг там сюрпризы? Сходил к машине, достал гвоздодёр, топор, надел на голову мощный налобный фонарь и вернулся к лазу. Затем он стал аккуратно шаг за шагом спускаться в лаз, осматривая ступени и светя вниз. Ступень другая, третья. Доски под ногами слегка колебались. Ещё один осторожный шаг. Вдруг Коля нащутил лёгкое прикосновение к ноге. Посветил вниз и замер. Поперёк ступеньки тянулась тонкая нить проволоки, еле заметная в свете фонаря. Замерев, повёл фонарём в сторону и его прошибло холодным потом. Нить тянулась к лемонке, укреплённой на стене хода. А рядом было укреплено несколько немецких колотушек. Если бы не яркий фонарь и не звериная осторожность коли, рвануло бы так, что от него остались бы только кровяные ошмётки. Привычка ходить по зелёнке, ожидая прикосновения нити растяжки, и на этот раз его спасла. Он осмотрел лимонку. Усики-чики гранаты были разогнуты, лёгкий рывок и всё, каюк. Полетели кишки-косточки. Хана Аладдину. Олеан осторожно загнул концы чаки, вытер пот со лба, успокоил дыхание и, постояв пару минут, продолжил спуск. Лестница закончилась на глубине около 3 м, открыв узкий ход, достаточный для прохода одного человека. Ход был перекрыт накатом брёвен, каждый диаметром в сантиметров 50. Осторожно освещая все углы и медленно передвигая ноги, поисковик пошёл дальше. Через 3 м он обнаружил ещё одну растяжку, сделанную по тому же способу. Ставили, похоже, в торопах, не особо заботясь о маскировке. Проволока была толстой и хорошо виднелась в свете фонаря. Обезвредил и эту ловушку, прошёл ещё метров 3, и вот она. Заветная цель. Большая комната, примерно 5х10 м, перекрытая мощными брёвнами. Опорные столбы-колонны поддерживают толстые балки, способные выдержать и танк. Тут можно было спокойно стоять, распрямив спину и не касаясь головой потолка. С трёх сторон у стен были сделаны деревянные лежаки, нары. И, видимо, не служили для отдыха партизан на запасной базе. Нары располагались в два ряда друг над другом. Везде, на нарах, на полу, на прочном столе и в центре комнаты стояли ящики. Колян подошёл к этим ящикам и стал методично вскрывать один за другим, осматривая содержимое. Тут было много всего. Трофейные одеяла, обмундирование, обувь, но все ветхое негодное. Мыши и годы не пощадили фрицерское барахло. Колян помнил из рапорта ГБшников, что именно тут было схоронено. Стояли ящики с консервами, которые Колян вряд ли осмелился бы попробовать после полувекового заточения продуктов в подземелье. Со скрежетом отлетали крышки деревянных ящиков, И с каждой секундой Коля всё яснее понимал: это настоящее сокровище, то, о чём мечтают копатели и никогда не находят, за исключением некоторых, о которых ходят легенды, но которых никто никогда не видел. Вероятно, потому, что их уже давно нет в живых по понятным причинам. Он осне не любит слишком успешных. Нашёл отдай. В одних ящиках лежали редыши массеров в смазке, они блестели, как будто только что вышли с конвейера. В других немецкие карабины, цинки с патронами. В дальнем углу коляно видел несколько ящиков явно советского производства. Вскрыл один из них. В свете фонаря блестели автоматы ППШ. В одном из ящиков лежали три винтовки Мосина с креплениями для оптических прицелов. Он пошарился в ящике рядом и обнаружил заботливо укрытые прицелы в чехлах, замотанные в промасленную дерюгу. Рядом лежали несколько цинков с патронами к трёхлинейке. Реды блестящих остроносых патронов приятно его удивили, сохранив великолепный. Промасленные патроны, лежавшие в картонных пачках, ничуть не пострадали от времени. По крайней мере, внешне. Колян определил бронебойные с остальным сердечником. А вот рассерущие, вот бронебойно-зажигательные отличный арсенал, пригодится. Очень-очень пригодится. Но главного он никак не мог найти, того, из-за чего стоило всё это начинать. Он же жаждал увидеть блеск золота. Колян продолжил разбирать груду ящиков покрытый с ног до головы поднявшейся пылью. Наконец он увидел несколько ящиков с немецкой курицей, заваленных нарочно или случайно дряхлым барахлом. Раскидав ветхие тюки, он скинул цинки с патронами и поддел квоздодёром серо-зелёную крышку одного ящика. Крышка легко отскочила, как будто и не была прибита. Коля посветил налобным фонарём, выглядывая внутрь, и замер. Минут 5 он тупо смотрел в ящик, не веря своим глазам, что вот оно, чудо, ради которого погибло столько людей и чуть не отправился на тот свет он сам. В ящике груды лежали кольца, перстни, цепочки, часы, брошки, монеты. Драгоценности отражали луч фонаря, и камни на них переливались белыми, красными, голубыми и зелёными вспышками. Коля попытался сдвинуть ящик с места и не смог. Слишком тяжёлый. Рядом стоял ещё один такой ящик. Чуть полды, ещё и ещё. Всего четыре. По 100 кг в каждом, не меньше, прикинул Колян. Как раз те самые 400 кг рыжия. Его вдруг затрясло. Одно дело мечтать, представлять, и другое видеть это воочию. Тут на десятки миллионов, и не рублей. И брюлики есть, и ещё какие-то камешки. Коля поднял одни часы, карманные часы с цепочкой и повернул их, чтобы прочитать выгравированную надпись: "Аэрону Моисеевичу от сослуживцев на добрую память". Колян понял, это ценности отнятые у евреев немцами при их уничтожении. Вскрыл еще ящик, то же самое. Третий содержал такое, что колено замутило. Золотые зубы, коронки, мосты. Суки, с трупов, по ходу, рвали. Четвертый ящик содержал такие же украшения, как и первые два. Колян нашел в комнате кусок брезента, горстями свалил на него небольшую грудь у драгоценностей, взял брезент за концы и двинулся с тяжелым узлом наверх. Выбравшись, подошел к машине, открыл заднюю дверь и высыпал содержимое прямо на пол жука. Снова спустился вниз, набрал драгоценностей, снова наверх, высыпал, вниз, вверх, вниз, вверх. Он уже потерял счет ходкам когда три ящика опустили. Откинул крышку четвертого. Секунду поколебался. Стремно как-то. Зубы с трупов. Да ладно, заберу. Не здесь же оставлять. Лучше пожертвуем на упокой души Лешего или в детдом. Хозяевам-то уже все равно. А нам нет. Мы живы пока. С отвращением он стал насыпать коронки и зубы в брезент, И снова заметался челноком вверх и вниз. Наконец и этот ящик опустел. Коля покурил возле машины, глядя на груду сокровищ на полу оаза. Картина не то чтобы захватывала дух, она вергала в шок. Глаза не верили тому, что они видели. Коля докурил, бросил взгляд внутрь, потом подошёл к избушке и выломал в углу две доски, оторвав их от топчана. Отправился к машине, примерился, сделал что-то вроде ограждения бортиков у порога в машины, как делают дачники в погребах, чтобы насыпнуть туда картошку. Разровнял дорогоценный стернным слоем, накрыл брезентом и забросал барахлом, которое до этого вытащил из машины: палаткой, канистрами, всем, что тащил с собой в экспедицию. Теперь было видно, что машина забита вещами, но что именно там лежит, рассмотреть было невозможно. Осталось только выгрузиться. Спустившись в хром, он отложил в сторону два небольших ящика с колотушками, снайперскую винтовку и нагорёг в брезентовую сумку, найденную на нарах, несколько десяток пачек патронов бронебойных, зажигательных, отложил пару шмастеров, набрал патронов и к ним. Отложил в сторону пулемет МГ-34, громоздко, не войну уже вести в самом деле. Потом снова взял метлу в руки, подержал, подумал. А какого черта? Сгодится. И тоже забрал, поставив к стене у выхода, чтобы захватить, когда пойдет наверх. Нашлись и два запасных ствола. Стволы у МГ быстро приходят в негодность от перегрева. Это Коля знал по своему опыту. Копанное оружие нередко было в нормальном рабочем состоянии, как и МГ, найдены в засыпанном блиндаже. В углу он нашел ящик с пистолетами ТТ. Патронов к ним было много еще и потому, что патроны ТТ и ППШ идентичны отложил ещё и ППШ. Пару ТТ нагрёб патронов. Хмыкнул, оглядев внушительную гору приготовленного к выносу вооружения, подумал и добавил на один из углу две противотанковые мины, здоровенные, как кастрюли. Ящик с взрывателями к ним он нашёл рядом. Вздохнул и крякнув, попёр всё это наверх взяв стволы в ахапку, как дрова. Ещё часа полтора он таскал и укладывал всё это вооружение в машину, распределяя по углам салона. Пришлось снова выгрузить барахло из жука, чтобы уложить оружие на драгоценности. Вернувшись в схрон, он осторожно восстановил обе ловушки на всякий случай. Выйдя из тайника, Колян включил лебёдку на разматывание и осторожно опустил щит на вход в подземелье. Щит мягко и тяжело лёг на место, как будто никогда с него не поднимался. Поисковик отцепил трос, смотал его и стал забрасывать яму землёй. Аккуратная укладка дёрна заняла у него около часа. Он огляделся по сторонам, приметил сухие ветки и упавшие ели. И стал таскать их, наваливая на место раскопа, чтобы замаскировать его от челавливых глаз конкурентов. Закончив он привёл дух и только тогда увидел, что наступил вечер. За весь день он не оторвался даже для того, чтобы перекусить. Так затянул его процесс извлечения сокровищ. Только сейчас Колян почувствовал, как сильно он устал. Усевшись на порог избушки, Копать лей перекурил и занялся разжиганием костра, обдумывая свои дальнейшие планы. Соваться в город с таким сокровищем ему было нельзя. Да и скорее всего он до города не доедет. Менты примут, всё до коронки отберут. А если ещё оружие найдут, срок обеспечен или могила, что вернее. Значит, надо искать место, где можно отсидеться. Колян заранее, ещё перед выездом, нашёл в газете объявление места, где можно в безопасности скрыться. В некоей деревеньке Нееловке, в 100 км от города, продавался деревенский дом, как указано в объявлении, с газом, водой, огородом и с оформлением в местной администрации. В деревнях так было принято. Дома стояли на земле местной администрации. Раньше они принадлежали колхозам и совхозам, а потом, после разрухи, почему-то именуемой перестройкой и ускорением, их потихоньку выкупали те, кто там жил. Для закрепления сделки нужно было лишь зарегистрировать сделку в конторе, и можно жить. Обычная практика. Цена дома была невысока. Расстояние от него до города Было достаточно большим, и без машины в Ниеловку особенно-то и не доберешься. Автобус ходит раз в день, билеты дорогие, а пенсии и зарплаты задерживают. Для автолодельца же 100 километров это ерунда. Полтора часа и ты в центре города. Вот в эту деревню Колян и настроился ехать. Поужинал, залег в спальник, решив отправиться в путь поутру. В темноте ехать по вырубке небезопасно, можно пропороть колесо. Да и по трассе ехать с таким грузом было нельзя. Только глупый мог подумать, что в ночное время можно незамеченным проскочить мимо милицейских КП. Колян же к глупом отнюдь не был. Пошарив в бардачке, он достал карту, посветил на неё фонарём и наметил путь. Часть маршрута пролегла по шоссе, часть по полям, Кроме жука в лес в такую хлябь не смог бы даже вездеход, если бы таковой был у ментов. Их раздолбанные уазы никак нельзя считать вездеходами, и рвает своей коляской по бездорожью. Они точно не будут. А вот жук пролезет там, где колен надо. А с хорды до еловки было 270 км. Бензина хватало, машина исправна, деньги есть. Что может быть лучше? Как говорится, бензин наш, идея ваша. Идею Коля хватало, бензина тоже. Можно спать спокойно. И Колян уснул. Утром он быстро собрался, уничтожил следы своего пребывания на поляне, собрал мусор, снял брезен с избушки, закопал следы костровища. Закончив, тронулся в обратный путь. Обратная дорога прошла без приключений, за исключением того, что опять пришлось вылезать из ложбины с помощью лебёдки. Через короткое время он уже был у опушки леса, и машина, разбрасывая ошмётки грязи, понеслась к трассе. После обеда, дай бог, буду в еловке, договорюсь с хозяевами, а раз день будничный, можно будет сразу оформить сделку.